Глава 13. Выделение. В процессе жизнедеятельности организма, как растительного, так и животного, образуются вещества, которые для него не нужны, а иногда даже опасны. Это так называемые отходы. Ими могут быть вода, углекислый газ, аммиак, мочевина и многие другие соединения. Поэтому перед каждым организмом стоит проблема удаления этих веществ. Решается она по-разному. У простейших это происходит достаточно легко. Продукты обмена веществ выходят из клетки через клеточную оболочку в окружающую среду. У большинства же многоклеточных животных появляются различные специальные приспособления. Так у дождевого червя Выделение осуществляется через нефридии – канальцы, которые открываются ресничатыми воронками в полость тела. В них собираются ненужные вещества и выводятся через выделительные поры. Канальцы окружены многочисленными капиллярами, через стенки которых удаляются продукты обмена из крови. Выделительная система насекомых представлено тонкими длинными трубочками, один конец которых лежит в полости тела, а другой открывается в задний отдел кишечника. Из гемолимфы, заполняющей полость тела насекомого, в выделительные трубочки через их стенки поступают продукты обмена. Затем они перемещаются в кишечник, где вода всасывается в гемолимфу, а сухие вещества – Выделяются наружу. Основной орган выделения позвоночных животных почки. Через них удаляются ненужные для организма жидкие вещества. Кровь, проходя через разветвленную капиллярную сеть, которая пронизывает почки, отдают растворенные в ней продукты обмена. От почек отходят два мочеточника. По ним образовавшаяся моча собирается в мочевой пузырь а затем через особое отверстие выходит наружу в процессе выделения принимают участие и другие органы так углекислый газ выделяется у животных через кожу жабры легкие вода через легкие и кожу а минеральные соли некоторые органические вещества выводятся через кожу, кишечник и специальные приспособления. Некоторые животные имеют особые клетки, в которых накапливаются продукты обмена. Это почки накопления. У растений и грибов нет специальной выделительной системы. Многие ненужные для них вещества откладываются в клетках, органах, И сохраняются на протяжении всей их жизни. Вот почему нельзя использовать в пищу старые грибы. Скапливаются ненужные вещества в основном в мертвых тканях, пробке, древесине. Поэтому вреда растению не приносят. От многих вредных веществ растения освобождаются во время листопада, при слущивании коры. Листопад — это естественное отделение листьев от стебля. В листьях накапливаются ненужные и даже вредные вещества. Они удаляются из растения в процессе сбрасывания листьев. А нужные вещества оттекают в другие органы, где используются или накапливаются в запасающих тканях. Перед листопадом Листья теряют зеленый цвет, так как хлорофилл разрушается и становятся видны другие красящие вещества – пигменты желтого, красного и оранжевого цветов. Вот почему осенью деревья и кустарники багряно-золотые. Итак, в процессе жизнедеятельности в организме образуются ненужные и вредные вещества, которые необходимо из него удалять. У животных эти функции осуществляет выделительная система. Основной орган выделения у позвоночных – это почки. Растения и грибы не имеют специальных выделительных систем.